С какой-то новой интонацией. Кажется, возникло затруднение, товарищ ф а р ф у р к и с устраните. Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло и что ф а р ф у р к и с пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять. Не, сказал он, э-э, природа, лес, река. Э -э отдых. Он вдруг оживился. Я полагаю, Лавр ф е д о т о в и ч что тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы теперь позволить себе отдых на природе. Подхватил сообразительный хлебоввод. Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно. Палатка, костер. Костер – это огонь. С некоторым сомнением сообщил Лавр ф е д о т о в и ч Совершенно верно, без колебаний согласился ф а р ф у р к и с Прекрасный свежий воздух, проточная вода. Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем, Лавр ф е д о т о в и ч Сказал Лавр ф е д о т о в и ч товарищ Хлебовводов, распорядитесь. Хлебовводов тотчас вскочил.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 Товарищ ф а р ф у р к и с назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи. Можете отдыхать. С этими словами, подняв знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как б р о н т о з а в р Время от времени, если судить по тихим воплям, п р е д а в л и в а я собою х л е б о в в о д о в о Товарищ врио научного консультанта обратился ко мне ф а р ф у р к и с Оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер, костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку л а в р Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и э, лесные ягоды, скажем, земляника, малина. Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня. Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. И уже через секунду тишина нарушилась, надив, испевшимся хором на с о г л о т о к Лавр Федотович вел басы, хлебовводов подтягивал звучным тенором, а ф а р ф у р к и с выбирая паузы, врывался в них п р е р ы в и с т ы м дискантом. Так з е м л я н и к у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 Малинки соберу, сказал он и ушел в темноту. Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? Громко спросил я. Но г о в р у н а на пеньке уже не было. Сквозь насоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим и потихоньку мурлычет. Хочу быть дерзким. Хочу быть смелым. Никто не ответил на мой вопрос. Только из зомута донесся до меня с к р и ж а щ у щ и й смех Спиридона.